18.5 Библиотека Софии Палеолог. Скромное захоронение Изабеллы согласно французским хроникам. На рисунке 94 приведена старинная французская миниатюра, изображающая Изабеллу Баварскую. Здесь показано, как Кристина Пизанская преподносит королевице Изабелле свою книгу. Скорее всего, перед нами французский отголосок Известно в сказании о том, как София Палеолог привезла с собой в Москву обширную библиотеку, которая легла в основу знаменитой библиотеки Ивана Грозного, потом утраченной. Западные летописцы и художники отразили этот факт в таком виде: королеве Изабелле дарили книги. Всё-таки дарение книг правителю довольно редкий сюжет в хрониках и в живописи, поэтому его запомнили. На рисунке 95 показан скульптурный портрет Изабеллы в Пуатье. На рисунке 96 мы видим копию надгробия Изабеллы Баварской в Сен-Дени. Надгробие очень красивое, изящно изготовленное с мелкими деталями. Как мы теперь понимаем, все это поздние портреты Зои равно Софии Палеолог в версии французских живописцев и скульпторов. Надгробие в Сен-Дени, скорее всего, всего лишь наглядное пособие к скаллигеровской версии истории. Подлинное захоронение Великой Ордынской царицы Софьи равно Зои Палеолог равно Изабеллы находится, вероятно, на имперском кладбище в долине царей в Африканском Египте. В скаллигеровской версии французской истории сообщается, что хоронили Изабеллу в Сен-Дене весьма скромно. Правда, сначала перед носилками шли якобы сто файкельщиков, и сорок девушек. Они сопровождали тело королевы до порта Сен-Ландри, где ждал корабль, на котором предстояло доставить избылую баварскую кремету её последнего упокоения в аббатство Сен-Дени. Анодей ритуал свели к богому минимуму. Сообщается, что Изабелла была похоронена в Сен-Дени без почестей. Расходы на похороны взвалило на себя аббатство Сен-Дени. Так как оставленных королевой на эти цели 80 ливров сумма очень скромная, не могло хватить, чтобы похороны были обставлены согласно обычаю. До конца её сопровождали два духа приказчика, её духовник и канцлер личного двора королевы. Смотри Википедию. Почеркивается, что при погребении присутствовало только несколько человек. Похоронили якобы в 1435 году, якобы рядом с Карлом VI. Скорее всего, все это литературное описание, позднее, изготовлено для обоснования того, будто в Сен-Де-Ни покоятся останки именно знаменитой королевы Изабеллы и Карла VI. Денег выделили немного. Впрочем, потратились на неплохой скульптурный бюст, ведь мама многие организаторы спектакля прекрасно понимали, что за хоронение эффективное. Поэтому особо тратиться на него не хотели, решили, что и так сойдёт. А 18.6. Безумие Карла VI и безумие Ивана Грозного равно Василия Блаженного, то есть царя Блаженного. Он же потерявший разум библейский царь Навуходоносор А выше мы уже видели, что одно из отражений Ивана Грозного это Навуходоносор, один из самых известных библейских царей. Он назван вавилонским царём и правит в Вавилоне. Четвёртая книга Царств, глава 24, стих 10. 18.6.1. Э грозный и уродивый, блаженный. В Романовской истории считается, что Иван IV Грозный часто подписывал свои литературные произведения странным псевдонимом Парфении Уродливый, то есть Юродивый. 651 страница 188 199. В книге Новая хроника Руси, глава 8, мы установили, что под одним именем Грозного Романовская версия объединила четырёх отдельных русских царей. Первый из них Иван IV. 1547-1553 годы, отразившийся в русской истории так же, как Василий Блаженный, то есть царь Блаженный. Напомним, что Василий равно бызелье, всё равно царь. Согласно нашим результатам, царь Иван IV в конце жизни в 1553 году заболел, отошёл от дел, превратился в еродивого. Через 4 года В 1557 году он умер, а возможно, умер существенно позже. Именно в его честь в Москве построили собор Василия Блаженного. А в романовской же версии считается, будто царь Иван был при смерти, но потом выздоровел и продолжил правление, хотя и сильно изменился внешне. А может быть, Иван IV был жив и после 1557 года? Известия об этом Очень цимны. Карамзин пересказывает старые сведения, что в соборе Василия Блаженного с большой пышностью в 1589 году хоронят Иоанна Блаженного. 362, том 10, глава 4, примечание 469. Вероятно, что это и есть правильная датировка смерти Василия Блаженного, то есть Иоанна Блаженного Грозного, то есть царя Ивана IV. Грозного. Он здесь прямо назван Иоанном Блаженным. В таком случае становится понятно, почему Романовские историки заявили, что вся эпоха Грозного накрыта одним царём. Просто потому, что Иван IV Грозный действительно жил всё это время. Но стал блаженным юродивым и не имел никакого влияния на государственные дела. Реально же последовательно правили три другие царя. о которых мы рассказали в книге «Новая хронология Руси», глава восьмая. Поэтому романовские историки и пишут, что все это время Иван Грозный жил в монастыре Александровской слободы, переодевался в монашеские одежды, звонил в колокола. Время от времени Грозный проявляет склонность к юродству. 775, страница 503. Известны многочисленные сцены, когда Грозный... переодевается в иноческое платье или в какой-нибудь авчинный тулуп, унижает себя и так далее. Наверное, это правда. Благовенный царь Иван IV провёл все последние годы своей жизни вплоть до 1589 года в монастыре. При этом романовские историки называют 1584 год как дату смерти царя Ивана IV. Э, это действительно близкое к 1589 году, дате смерти Ивана Благошенного. 18.6.2. Безумный Навуходоносор. Что рассказывает Библия обссировом вавилонском царе Навуходоносоре? Был с неба голос: "Тебе говорят: царь Навуходоносор, царство отошло от тебя и отлучает тебя от людей". И будет обитание твоё с пылевыми зверями, травою будут кормить тебя, как вола. Точас и исполнилось это слово над навыходуданосором. И отлучён он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесной, так что волосы у него выросли как у льва, и ногти у него как у птицы. По окончании же дней тех я навыходуданосор Овзвёл глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне. Книга пророка Даниила, глава 4, стих 26-31, глава 4, стих 33. Сюжет настолько неординарен, что Библия несколько раз возвращается к нему, сообщая новые подробности. Сказано: царь Всевышний Бог даровал отцу твоему на выходенос ру царство. величия и славы. Предвеличием, которое он дал ему все народы, племена и языки трепетали и страшились его. Кого он хотел, он убивал, и кого хотел, оставлял в живых, и кого хотел, унижал. Оно, когда сердце его надломилось и дух его ожесточился до дерзости, он был оseverжен царского престола своего и лишён славы своей. Его луч shone было от сынов человеческих и сердце его уподобило звериному и жил он с дикими ослами кормили его травою Книга пророка Даниила глава 5 стих 18-21 С этой точки зрения царь Небуходоносор уникален ни о каком другом царе Библии не сообщает ничего подобного Уникальная история блаженного Новохудоносора очень близка к рассказу о соответствующем периоде в жизни Ивана IV Грозного, когда он превратился в блаженного Василия. Любопытно, что Библия в точности, как и романовская версия русской истории, говорит, будто после утери разума Новохудоносор, то есть Иван IV, выздоровел и вновь вернулся на царство. В действительности же, повторим Он уже не вернулся, а на престол вошёл его преемник. Согласно нашей реконструкции, это был Дмитрий 1553-1563 годы. Оказывается, в некоторых средневековых текстах Ивана IV Грозного, а также Ивана III Грозного напрямую называют Новохудоносором. Так М. Б. Плюханов отмечает, что в Карамзинской истории Иван IV уподоблен Новоходуносору. В Новгородской летописи Иван III, 661 страница 200. Сегодня нас уверяют, будто имя Новоходуносора прилагалось грозному просто как литературное украшение. Но теперь мы понимаем, что украшениями многие подлинные старые свидетельства стали лишь под увёртливым пером позднейших романовских редакторов. А в исходных текстах Это были настоящие имена средневековых деятелей. 18.6.3. Карл VI. Безумный. А теперь перейдем к французскому Карлу VI. Безумному. Воспользуемся подробным обзором этой темы из статьи Карл VI в Википедии. Большой ее раздел так и называется «Безумие». Вот фрагменты из нее. На рисунке 97 миниатюра из хроник Фруассара, якобы XV века, под названием Эврач посещает больного короля. Первые тревожные симптомы стали проявляться в апреле, якобы, по замечанию автора 1392 года, когда король впервые перенёс лихорадку, сопровождавшуюся длительной горячкой. В дальнейшем стали замечать, что Суверен время от времени страдал болезненной раздражительностью, выходя из себя по причине любого громкого или резкого звука. Оно достаточно быстро успокаиваясь. Отмечали также, что во время этих приступов он делал движения и жесты, несоуместимые с его королевским достоинством. Однако ситуации не было уделено должного внимания, и она продолжала ухудшаться. 5 августа Якобы, примечание автора, 1392 года армия покинула Ле-Ман и направилась к Нанту. Король уже накануне похода плохо себя чувствовал. Во Мьене он второй раз пролежал несколько дней в постели из-за лихорадки, сопровождавшейся сильной горячкой, и с тех пор казался печальным и рассеянным. Стревожные слуги уговаривали его принять лекарства, но он отказался неожиданно резко. В день было очень жаркий. Он успел отъехать около 1 лие от города, когда некий оборванец пустился ему вслед, крича изо всех сил: "Остановись, король! Тебя предали!" Ситуация усугубилась тем, что один из пожей короля как раз в этот момент заснул или отвлёкся, и выпавшее из его рук копье с лязгом ударило по шлему одного из пихотинцев. Так и иначе известно, что сразу вслед за этим король выхватил из ножен клинок и с воплем вперёд, вперёд на предателей проткнул пожа. Смотри рисунок 98. Затем бросился на собственных рыцарей. Он успел убить бастарда де Поляньяка, ранил ещё троих и погнался за собственным братом, который однако успел укрыться в лесу. В течение часа король рыскал среди собственной армии, пока меч в его руке не сломался, а кастелян двора Гийом Мартель не бросился на круп лошади, обхватив его сзади. Короля повалили на землю, после чего он впал в забытье и был на повозке доставлен в город. Следующие два дня он пробыл в коме, причём по сообщению личного врача тело короля постепенно остывало. Лишь грудь оставалась тёплой, и с трудом прослушивались тоны сердца. Все ждали смерти Карла, но на третий день он пришёл в себя, первый приступ безумия остался позади. Очнувшись, король немедленно назначил пенсии для вдов и детей убитых, после чего по настоянию врачей вернулся в Париж. Передав бразды правления в руки дяди, который не оставил его в беде, он дни напролёт проводил в своей парижской резиденции, развлекаясь игрой в теннис и охотой на птиц. От дел правления он отказывался возвращаться, раздражаясь, если ему это предлагали. Окружающие были скорее склонны объяснять такое поведение ленностью, а не отнюдь не рецидивом болезни. В дальнейшем болезнь короля приобрела цикличный характер. Периоды ума помешательства сменялись просветлениями, Когда ничто не напоминало о произошедшем, и Карл мог вполне успешно заниматься своими обязанностями: принимать вассальные присяги, диктовать письма и собирать королевский совет. К несчастью, с годами периоды просветления становились всё короче, а по мрачнению тяжелей и продолжительней. Всего было подсчитано, что за 30 лет до кончины король перенёс от 44 до 52 приступов. Во время которых он запирался в его собственной резиденции, где ради безопасности были забраны решётками окна и балкон. Летописцы обращают внимание, что король сам чувствовал приближение рецидива и бросив все дела, спешил назад в Париж, чтобы в течение нескольких месяцев прожить в запрети, затем два или три снова провести в достаточно вменяемом состоянии. Адвокат двора Жан Живеналь де Юрсен Так вспоминал о начале одного из приступов. Как тяжко было слушать сетования и жалобы доброго короля, когда он чувствовал, что вновь погружается в пучину безумия, и взывал к милосердию Господа и Божьей матери и всех святых, и громко молился. Благодарные каваллеры, дамы и девицы горько плакали от сострадания и жалости к нему. Подробности отдельных приступов нам известны лишь за период первых 5 лет, а в дальнейшем, как замечает Бертранд Генна, посвятивший безумию короля специальную работу, к его болезни все привыкли, и история двигалась вперёд уже без участия короля. Известно, что во время следующего периода затмения, случившегося летом того же года, король стал уверять, что его зовут Жорж, и на его гербе изображён лев пронзённой шпагой. Безумец доходил до того, что пытался соскребать с посуды подлинный герб Валуа, гримасничал и отплясывал что-то бравурное. В приступах умопомрачения он, бывало, орудовал кулаками, бросаясь на любого находящегося поблизости, впрочем, уже не доходил до убийства. Особенно доставалось королеве Изабелле. В конечном итоге, опасаясь за свою жизнь, Она сочла за лучшее поселиться отдельно, лишь время от времени навещая короля во время просветлений. По слухам, герцог Орлеанский советовал ей, забрав с собой детей, бежать из страны. Иногда приступ характеризовался непомерной веселостью, во время которой король вел себя как шкодливый мальчишка, разрывая в клочья занавеси, ломая стулья и швыряя посуду в камин или наоборот. с воплями бежал от неизвестной опасности. Несколько раз случилось так, что король воображал, будто сделан из стекла, и громко требовал облачить его в железные латы, чтобы не быть случайно разбитым. В якобы примечании автора, в 1405 году он в течение пяти месяцев отказывался мыться и не давал себя стричь и брить, отказывался от еды. В это время, как считается, его должны были обслуживать от 10 до 12 дюжих лакеев в керасах, надетых под рубашки, и почти насильно переодевать и мыть короля, менять постельное белье. Считается, что Карл VI умер в 1422 году. Рисунок 99. Мы видим сдвиг даты примерно на 150 лет, по сравнению с оригиналом. Иваном IV Грозным. который умер, по романовской версии, в 1584 году. О смерти Ивана III дубликата Ивана IV романовские историки относят к 1505 году. Здесь отличие от даты смерти Карла VI составляет около 80 лет. 18.7. Выводы. Мы видим, что уникальное событие «Безумие Ивана Грозного» вполне узнаваемо и ярко отразилось в жизнеописаниях ветхозаветного Новохудоносора и французского Карла VI. Стоит отметить, что французская версия кое-где даже подробнее русско-ордынской и библейской. Описаны некоторые запоминающиеся детали, утраченные в летописях Руси-Орды. Либо это дополнительные украшательства французских провинциальных хронистов. либо же действительно до них дошли какие-то сведения, не полностью записанные русскими придворными летописцами в митрополии империи. Но в сумме эти три блока свидетельств заметно обогащают наши сведения о жизни Ивана IV Грозного. Жизнеописание Ивана IV, перенесенное на бумаге во Францию, легло в фундамент французской истории столетней войны якобы XV века. Конечно, сюда были добавлены и чисто французские локальные события, действительно происшедшие на территории тогдашней Франции. А но костяк, стержень, на который они были нанизаны, происходит из Руси Орды XVI века. Получился двуслойный пирог. 19 Карл VI иван Грозный отстраняет от себя законную жену Изабеллу равно Зою Палеолог. Она впадает в немилость, опасается за свою жизнь. Поскольку Изабелла это в значительной мере отражение Зои равно Софии Палеолог, то следует ожидать, что вскоре, по французской версии, семейная жизнь короля Карла VI до встречи начнутся проблемы. Наш прогноз полностью оправдывается. Сообщается следующее: Его суды королевной впомутился, и в течение нескольких дней он не узнавал никого вокруг, отказывался от своего имени и королевского сана, уверял, что никогда не была женатой и не имеет детей, раздражался, когда к нему пыталась подойти королева Изабелла и громко требовала убрать от него эту женщину, которая за ним следит. Смотри Википедию. А также В помрачении ума король переставал узнавать жену. В хроники бенедиктинского монаха Мишеля Пентуана сохранились нелицеприятные подробности, в частности, о том, как король требовал убрать от него эту женщину, которая бесстыдно на него пялится. Или во всеуслышании кричал: "Узнаете, что ей нужно, и пусть проваливает. Нечего ходить за мной по пятам". Он утверждал также, что он не имеет детей, и никогда не был женат, и даже отказывался от собственной фамилии и герба. Королева стала жить отдельно от супруга, во дворце Барбет, где она не боялась быть избитой до полусмерти Карлом VI. По слухам, брат короля Людовик Орлеанский советовал ей бежать в Баварию, взяв с собой детей. Но всё же, как считается, в моменты просветления Изабелла была близка с мужем. Так и остались записи за 1407 год, что на сей раз король провёл ночь вместе с королевой. Смотри Википедия. В итоге Изабелла всё-таки на длительное время была фактически отправлена в изгнание. Перед нами французское отражение бурных событий в семье Ивана IV Грозного. Хан король Это двигает от себя Зою равно Софию Палеолог. Она впадает в немилость и через некоторое время бежит на Белое озеро. Некоторые из её приближённых были казнены, смотри выше. 20. Многие поданые стали обвинять королеву Изабеллу в том числе и в плохом её отношении к мужу Карлу шестому. Аналогично по Библии царицу Астинь равно Софию Палеолог. жену Артексеркса равно Ивана Грозного громко обвинили в неуважении к царю. Выше мы напомнили, что согласно Библии царица Астинь оказалась под градом обвинений со стороны подданных Артексеркса. Её обвинили в недостаточно уважительном отношении к царю мужа. Царь подвергает её опале. Есфирь 1. Подданные царя требуют изгнать Астинь, заменить её другой царицей. Как мы показали ранее, это отражение событий при дворе Ивана Грозного. Следует ожидать, что аналогичная сцена появится и в истории французской Изабеллы. Наша логика полностью оправдывается. А вот что сообщается. Королева в это время начала стремительно терять популярность у подданных. Ее обвиняли в бесконечных вымогательствах, которыми она занималась в союзе с герцогом Орлеанским. чрезмерной роскоши и расточительстве. В это же время королеву начали обвинять в потворстве и безвольности в том, что касается Людовика Баварского, при том, что вопрос об адюльтере не поднимался. Как полагал Мишель Пентуан, бенедиктинский монах из Сан-Дени, слухи эти распускал Иоанн Бесстрашный, чтобы подобным образом дискредитировать своих политических противников. А дабы восстановить против них обманутый народ, им были посланы подверным подлые людишки, распространявшие лживые слухи о том, что касалось королевы и герцога эрлианского. Утверждали также, что она бросила на произвол судьбы своего супруга, который был вынужден влачить жалкое существование, одинокий, немытый, голодный и оборванный. Это также соответствовало истине, однако не следует забывать, что король был весьма агрессивно настроен по отношению к жене, и во время приступов безумия рвал в клочья и пачкал свою одежду. Сохранили счета королевского казначейя на замену королевского платья, испорченного мочой названного синьоры. Отказывался от пищи и не подпускал к себе оцирюльников и слуг. В конечном счёте для выполнения гигиенических процедур были выделены дюжины лакеев, надевавшие кирасы под ливреи. Уверяли также, что королева оставила на произвол судьбы собственных детей. Википедия статья Изабелла Баварская. Всё это отражение на страницах французских летописей борьбы, развернувшейся при дворе Ивана Грозного во время опалы его жены Софьи Поляков. Напомним, что поводом послужило Приближение к трону Елены Валашанки равно еретический есфири. Царя хана окружили протестанты. В терминологии русской православной церкви идовствующие еретики. О том, как это отразилось в французской версии Елены Валашанка, мы расскажем чуть ниже. А 21 начало борьбы между еретиками и православной церковью на Руси. отразилось во французских хрониках как начало соперничества между орлеанской и бургундской партиями. Напомним, что борьба с еретиками на Руси привела к возникновению опричнины и земщины. Иван Грозный, временно увлечённый Еленой Вылашанкой, попавшей под влияние еретиков, учреждает опричнину. Это филистеемление в истории Самсона по Библии Православная церковь и защитники ордынских обычаев на Руси организуются в земщину. Это богатырь Самсон по Библии. Вспыхивает тяжёлая борьба. На страницах французских хроник всё это отразилось так со сдвигом на примерно 100 лет. А две придворные партии, возглавляемые герцогом Орлеанским, братом короля, и Филиппом Смелым, герцогом Бургундским, Евилие ожесточённую борьбу за влияние на больного монарха. Вплоть до того, что король во время приступов безумия, поддавшись одному из соперников, во время следующего просветления отменял собственные приказы и отдавал новые в пользу второго. А вначале братья и дядя короля выступали совместно, приказав распустить и частично взять под арест прежнее правительство, составленное из королевских любимцев, так называемых Карл Музатов. Но со временем между ними возникли разногласия. Более нетерпеливый и прямолинейный Людовик попытался потребовать для себя французскую корону под предлогом того, что король не способен править. В подобных условиях с неизбежностью началась борьба за влияние на королеву и дофина, как основное условие власти. Изабелла же металась между двумя партиями, склоняясь первоначально к бургундцам, однако при этом пытаясь опереться на брата Людовика Баварского, что в конечном счете привело к тому, что объективно политика королевы стала наиболее выгодной семейству Виттельсбахов. Оказавшись в стране с безумным королем, Изабелла была обречена на то, чтобы принять в сторону одной из феодальных группировок, сражавшихся за власть в королевстве. Изабелла взяла на себя ведущую роль в управлении общественными делами при катастрофической ситуации в поздние годы царствования ее мужа. Википедия, статья Изабелла Баварская. Мы опустим детали схватки, клокотавшей вокруг якобы французского трона в этот период. На самом деле это отражение бурной борьбы опричнины с земщиной на Руси. По Библии это борьба персов во главе с Аманом против иудеев, саретников и сфири. Во всех этих версиях главный царь ведёт себя непоследовательно, мечется из стороны в сторону, оказавшись под влиянием еретиков. А согласно библейской истории богатыря Самсона, это его сражение с врагами филистимлянами, В итоге, как мы уже говорили, по французской версии королева Изабелла проигрывает борьбу и её фактически отстраняют от престола от влияния на государственную политику. Как мы уже понимаем, это отражение опалы Софии Палеолог равно библейской царице Эсфирь. Софью вынуждена бежать на Белое море, Есфирь и её сторонники торжествуют.